Двенадцать. Две тысячи пятый. Робби. Открываю глаза. Сердце бешено колотится. Темно. Я еще в машине? Постепенно тусклый свет заполняет пространство. Диван. На нем человек. Мэриан. «Вот дерьмо. Все еще воспоминания. Она сидит одна. Время от времени на ее лицо падает свет от экрана телевизора. На ней домашний халат, голова откинута на выцветшую подушку. На столике пустая пачка из-под чипсов, нетронутая чашка чая. Периодически из телевизора слышится сдержанный смех, но она не улыбается. И выглядит такой измученной. Это не похоже на их дом». Сквозь эркерные окна пробивается свет уличных фонарей. Кажется, мы в квартире. Видимо, они переехали. Я должна тебе кое-что сказать. О, боже. Машина. Воспоминания Джен. Нет, нет, нужно вернуться в машину. Она хотела мне что-то сказать, прежде чем все случилось. Сейчас я вспомнил. Сердце бухает в груди. Я не могу дышать. Робби, успокойся. Вдох, выдох. Просто думай. Она собиралась что-то сказать. Потом на нас летел грузовик. А потом мы вернулись в ее воспоминания. И теперь они не прекращаются. Мои мысли путаются. Постой-ка. А если Джен до сих пор пытается мне что-то сказать? Что-то важное? Может, все это делает не она, а ее подсознание? Оно затягивает меня в ее мир показывает ее жизнь, заставляет наблюдать, пока я не догадаюсь, о чем она хотела мне рассказать, потому что она думает, будто скоро умрет. У нее есть какая-то тайна. Может, поэтому я не могу сдвинуть машину с места? Фай говорила, что люди выносят из околосмертного опыта какое-то особое знание. Что, если это правда? И чтобы Дже очнулась, я должен раскрыть ее тайну. Это может быть рискованно, но у меня нет другого выбора. И если я прав, то смогу предотвратить катастрофу. Я смогу предотвратить это. Но грузовик приблизился уже почти вплотную. У нас мало времени. Черт. Какой-то шум. В комнату входит Джен. Она изменилась. Не только потому, что выросла. Ей лет 16. А потому, что она совсем на себя не похожа. На лице толстый слой макияжа, волосы выпрямлены, на ней черное платье на бретельках. Я по пальцам одной руки могу сосчитать, сколько раз Джен надевала что-то, кроме джинсов или леггинсов. И в основном это были какие-то официальные мероприятия, типа рубиновой свадьбы моих родителей или помолвки Марти. Позади нее появляется кто-то еще. Блондинка, тоже сильно накрашенная. Это Лора из парка аттракционов. Взгляд у нее соловелый. Она слегка пошатывается. Тяжелый сладкий аромат духов в пермешку с кислым запахом алкоголя наполняет воздух. Я знал таких девчонок в своей школе. Они выглядели намного старше своих лет и рано начали шляться по барам и встречаться со взрослыми парнями. Но почему Джен общается с ней? Где Кэти? Джен глубоко вдыхает. «Мама», — произносит она. Марен поворачивается. «Мы пойдем гулять, хорошо?» Слышу знакомые заботливые нотки в ее голосе, и на душе у меня теплеет. Хотя внешне она выглядит совсем иначе, но это все та же Джен, даже в такой альтернативной версии. Настоящая Джен. Мэриэн приподнимается и смотрит на девочек. Сначала она кажется растерянной, как будто не знает, что делать. Но потом все же спрашивает. «И куда вы пойдете?» «На вечеринку», — быстро отвечает Джен. «Но если тебе нехорошо, я могу остаться». Могу поклясться, что в ее взгляде мольба. Словно она хочет, чтобы мама остановила ее. Именно так сделал бы папа. Лора и Кайт, прикрывая рот рукой. Давай, Мэриан, скажи что-нибудь. Разумеется, она остановит их, куда бы они ни собирались. Но она просто кивает. Все нормально. Ладно, говорит Джен. Если захочешь поесть, ужин на плите, жареные овощи. И я включила горячую воду в ванной. Мэрин слабо улыбается. «Спасибо, моя хорошая». «Ну, до свидания, миссис Кларк», — говорит Лора и подталкивает Джен к выходу, шепча ей что-то на ухо. Мэрин опять откидывается на подушку и продолжает смотреть в телевизор с тем же безучастным лицом. «В тот момент я был страшно зол на нее. Она никогда не поддерживала Джен, когда та отчаянно нуждалась в этом. Никогда не пыталась понять собственную дочь». Без каких-либо прелюдий комната начинает меркнуть, будто я теряю сознание. Сколько же всего Дженни рассказывала мне? И я узнаю об этом только сейчас. Дженни. Вечеринка. Приглушенный свет. Шум голосов на фоне музыки. Сигаретный дым застилает ее подведенные глаза, словно холодный морской туман, который раньше опускался на их старый сад. Гостиная полна народу. Люди сидят на диванах, креслах, на полу. На стеклянном кофейном столике стоят бутылки сидра, пива, крепкий алкоголь. Дженни неловко примостилась на подлокотнике дивана. Оттуда ей видно, как Лора фотографируется в углу с группой девушек постарше. Здесь почти все из выпускных классов, и только один чудаковатый парень, примерно одного с ней возраста. Дженни неуютно. Она почти ни с кем не знакома и не знает, с кем поговорить. Вообще-то на вечеринку пригласили Лору. Она встречается с кем-то из этих парней. Кэти тоже собиралась пойти, но ее мама сказала, что на вечеринку с алкоголем ее не отпустит. Дженни смотрит на свой напиток, который она едва пригубила. Он ярко-синего цвета, с тошнотворным вкусом. Этот цвет напоминает ей о поездке в океанариум «Глубоководный мир», где она была вместе с папой в детстве. Deep Sea World крупнейший океанариум Великобритании. Она вспоминает завораживающий тоннель с акулами, пронизанный светом, как бы она хотела оказаться там прямо сейчас. Привет! слышит она, оборачивается и видит знакомое лицо в обрамлении светлых всклокоченных волос. Дункан. В памяти всплыл момент, когда на уроке биологии он склонился над горелкой Бунзена и, вытаращив глаза, сосредоточенно выполнял задание. Привет! Отвечает она и неожиданно чувствует облегчение. Здесь он совсем не такой, как в школе. В синей футболке и джинсах он выглядит более расслабленным. В руке у него пиво. Бутылка почти полная. «Тебе тут нравится?» — спрашивает он. «Ну, не совсем», — отвечает она. Они обмениваются понимающими взглядами. «Вообще-то я тоже никого здесь не знаю», — говорит он. «Обычно я не хожу на вечеринки». «Как же ты здесь оказался?» «Мы играем в футбол с Эриком». Она кивает, вспомнив парня, открывшего им дверь. У него прилизанные черные волосы и жутковатая улыбка. «Горячий парень», — шепнула ей Лора, как только они вошли, а потом бросила ее в углу в одиночестве. «Получается», — говорит Дункан, уже немного неуверенно, «мы с тобой вместе ходим на все три предмета, по которым будут выпускные экзамены, так ведь?» Она улыбается. «На самом деле она его не замечала». «Ага». Я хочу поступить на медицинский, если получится. Я тоже, — усмехается он. Позади них на диване начинается какая-то возня. Двое парней борются, и один толкает другого прямо на Дженни. Еще немного, и она бы упала, но Дункан поддерживает ее рукой. Она не может удержаться от смеха, и ему тоже стало смешно. — Не хочешь выйти на улицу? — спрашивает Дункан. — В патио тоже можно посидеть? — Конечно, почему нет? — кивает она, поглядывая на Лору той совершенно безразлично, где находится Дженни. Подышать свежим воздухом и поболтать было бы неплохо. Дома ее ждут только мрак и тишина. Соскользнув с подлокотника дивана, она хватает куртку, и они пробираются в битком набитый коридор. Донка открывает дверь, и она выходит на крыльцо, где ее встречает порыв холодного осеннего ветра. Спускаясь по ступенькам, она слышит за спиной постепенно затихающий ритмичный грохот басов. На следующий день. Робби. Музыка. Тихо играет радио. Я в спальне, которая выглядит очень странно. Стены снизу доверху увешаны репродукциями картин. Многие кажутся мне знакомыми. Среди них есть действительно знаменитые. По всему полу и огромной кровати разбросана одежда. Я всегда считал себя неряхой, но это был совсем другой уровень. В спальне никого нет. Но фотографии Джен и Кэти, прикрепленные к зеркалу, подсказывают мне, где я оказался. Это вскоре после вечеринки. Джен и Донкан. Странно было наблюдать за тем, как они уходят вместе. Будто у них есть какая-то своя история, в которой мне нет места. Интересно, думала ли она о нем, когда мы встречались? Судя по всему, это те моменты, на которые я должен обратить особое внимание. Места, где я никогда не был разговоры которых я никогда не слышал. Скорее всего, где-то там и скрывается ее тайна. Но это Джен мастер отгадывать загадки, а не я. Джен обожала по вечерам играть в Пикшенри или «Кто я?». пикшери настольная игра, в которой нужно угадывать слова по рисунку. «Кто я?» — игра, в которой нужно угадывать персонажей, загаданных другими участниками. «Как сейчас вижу ее в доме моих родителей». Колбу прилеплена желтая бумажка, на которой моим детским почерком нацарапана Долли Партон. Американская кантри-певица и киноактриса. Родилась в 1946 -м. Джен всегда со всей серьезностью и настоящим энтузиазмом относилась к такого рода развлечениям. Я человек? Я актер? Она продолжала до тех пор, пока не угадывала. Никогда не сдавалась. Теперь моя очередь не сдаваться. Дверь в спальню распахивается, и я замираю. С ума сойти! Ты должна все мне рассказать! Слышу я, и в комнату влетает Кэти в пушистой красной кофте с блестками. Следом входит Джен, стаскивая с себя серый кардиган. В комнате тепло. Кэти падает на кровать и выжидающе смотрит на Джен. Но та только улыбается и усаживается в огромное розовое надувное кресло. Да нечего особо рассказывать. Я недолго там оставалась. Но ведь что-то там было? упорствует Кэти. Может, ты слышала какие-нибудь сплетни? Она хмурится. Ну, правда, ничего такого там не было. Ты ничего не пропустила, успокаивает ее Джен. Мы немного поболтали с Дунканом, а потом ушли. С Дунканом? Джен краснеет, будто сказала что-то лишнее. Ты ничего не говорила о нем. Это Дункан Андерсон, который страшно умный, типа тебя. У вас что-то было? Джен недоуменно улыбается. Нет, просто мы вместе пошли домой, вот и все. «Все?» — Кэти откидывается назад, опираясь на руки. «Ну да, он же у нас тихоня, так что ничего удивительного». «Не такой уж он и тихоня», — говорит Джен, как будто защищаясь. «Он славный, и мы мило поболтали». Кэти смотрит на нее испытующим взглядом. «Дункан». Вот, значит, когда она сблизилась с ним. Однажды я заходил на его страницу в соцсети. Было любопытно взглянуть на парня, с которым она встречалась пять лет учебы в университете. Помню его фото на аватарке. Милая улыбка, милая прическа. Парень-милашка. Через пару секунд я забыл о нем. Они расстались, теперь она со мной, и о том, что было, я знать ничего не хочу. «Ладно», — говорит Кэти, — «до сих пор не могу понять, почему мама меня не отпустила. Нам ведь уже шестнадцать. Мы, в общем-то, уже взрослые. У тебя мама намного круче». «Я бы не назвал тяжелую депрессию Мэрин чем-то крутым». Но Джен ничего не отвечает, только улыбается. «Ух ты!» — говорит Джен, вставая с кресла и подходя к кровати. «Это с вашей семейной фотосессии?» Она показывает на фото в белой рамке, которая затерялась между расческами, будильником и лавовой лампой. «Декоративный светильник в виде стеклянной колбы, наполненной прозрачной жидкостью и цветным парафином». Это черно-белый снимок семьи Кэти. Она и ее старший брат стоят между родителями, у обоих густые черные волосы и золотистая смуглая кожа. Они совсем не похожи на отца, высокого и бледного, стоящего сбоку. Все широко улыбаются в объектив, как на рекламном фото какой-нибудь усадьбы в Степфорде. Идиллический вымышленный городок, где разворачивается действие романа и фильма «Степфордские жены». Противно. Наши родители тоже заставляли нас делать нечто подобное. Однажды ради такого случая нам пришлось радостно скакать босиком по пляжу. «О, это был такой ужас!» — говорит Кэти, и я перевожу на нее взгляд. «Со стыда можно провалиться. А мама эти фотки обожает. Она много напечатала, я тебе потом покажу, а не в гостиной. Мерзость!» Джен берет фотографию в руки и внимательно рассматривает. «Ну, все не так уж плохо», — тихо произносит она. Бесконечная тоска в ее глазах. Именно об этом она и мечтает. О том, чего она лишена. Связано ли это как-то с ее тайной? Может, останешься на обед? Спрашивает Кэти, и Джен поднимает голову. Мама готовит цыпленка в кафроском соусе? Или тебе надо домой? Я с удовольствием останусь, спасибо, улыбается она. Мама сегодня рисует, так что вряд ли она будет против. Но, предполагаю, думает Джен совсем иначе. Она даже не заметит моего отсутствия. Пара секунд, и я стою в саду возле многоквартирного дома. Такой же сад был там, где мы жили с Джен. На улице холодно, но ее мама сидит на краю лужайки перед холстом. Закутанная в кремовую шаль, она сидит спиной, так что я не вижу ее лица. Она кажется такой одинокой, отрезанной от мира. Мимо меня проходит Джен в сером кардигане, в руках крошка с отбитым краешком, из которой поднимается пар. На хрустально-синем небе позади меня низко висит солнце, по кирпичным стенам ползут тени. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не окликнуть Джен. Но теперь я знаю, что из этого выйдет. Она просто испугается. Лучше я буду слушать. Наблюдать. Иду следом за ней, и чем ближе подхожу, тем отчетливее становятся образы на холсте перед ее матерью. Голые деревья, на заднем плане ветхая скамейка. Я не разбираюсь в живописи, но, по-моему, у нее хорошо получается. Джен останавливается у матери за плечом. По холсту пробегает тусклый луч солнца, подсвечивая зеленые и коричневые тона и почти сказочные золотые блики. «Это чудесно», — говорит Джен. Мэриан вздрагивает и смотрит на нее. Она бледная, осунувшаяся. «Дженни, ты меня напугала». «Прости», — извиняется Джен и протягивает ей кружку. Мэриан делает несколько маленьких глотков. Ее костлявые пальцы, испачканные краской, прозовели от холода. «Спасибо. Как там Кэти?» «Все хорошо. Я у них пообедала». «Ну и славно». Джен мешкает, как будто собирается сказать что-то важное. «Почему ты никогда не пыталась найти его?» произносит она, наконец. «Кого?» «Папу. Почему он уехал? Почему мы больше не семья?» Прямой конкретный вопрос. Но у меня перед глазами снимок в спальне Кэти с четырьмя улыбающимися лицами. «Дженни», — медленно произносит мама, не глядя ей в глаза, — «мы не будем больше об этом говорить. И перестань на меня давить». Но взгляд Джен остается твердым. Она явно не в первый раз поднимает эту тему. А вот я его искала. «Что ты хочешь этим сказать?» — говорит Мэрин, поворачиваясь к ней с нахмуренным лицом. В интернете, по архитектурным бюро, проектам, местным городским советам. Я искала везде, но ничего не нашла. Он как будто растворился в воздухе. Но люди не растворяются, мама. Так не бывает. Ты наверняка что-то слышал о нем. Неужели он ничего тебе не говорил? Дженни, я... Просто скажи мне, мама, ведь я так сильно скучаю по нему. Джен внезапно начинает плакать. Слезы потоками льются по ее лицу. Я не могу больше оставаться в неведении. Мэрин закрывает лицо руками, как будто не в силах все это выносить. Пожалуйста, мама, продолжает Джен, просто расскажи, что случилось. Мэрин опускает руки. Он ударил меня. Эти слова рассекают в воздух, точно невидимые кинжалы. Мое сердце бешено колотится в груди. Наверное, и у Джен тоже, потому что я слышу ее дыхание. Кажется, эти двое стоят в саду уже целую вечность, словно застряв во времени. Лицо Мэрин покрывается красными пятнами. В каком смысле ударил? Джен наконец прерывает тишину. Мэрин мотает головой, как ребенок, который не желает отвечать. Забудь все, что я сказала. Мама, говорит Джен, вставая прямо перед ней. Пожалуйста, я очень тебя прошу. Мэрин сжимает в руках кисточку и, опустив голову, разглядывает ее так, будто на ее расколотом стержне можно найти выход из сложившейся ситуации. Но Джен не отступает. Для нее это вопрос жизни и смерти. «Это случилось в сентябре», — начинает Мэрин наконец. Она говорит так тихо, что я едва различаю слова. «Если помнишь, твой папа тогда много работал над каким-то крупным проектом, и я старалась лишний раз не попадаться ему на глаза. Я вообще старалась держаться от него подальше. Понимаешь, у него были свои особенности. Как-то вечером я мыла посуду, руки были скользкие, и я уронила на пол кастрюлю, ту огромную, в которой мы суп варили. Грохот был жуткий, и твой отец... Твой отец вдруг прибежал из своего кабинета. У него было такое лицо. Дженни, я никогда в жизни не видела его таким злым. Он закричал, что я абсолютно никчемная, и от меня один шум, а потом подошел и ударил меня. Сильно ударил. «Этого не может быть», шепчет Джентрис о головой. «Может», с нажимом произносит Мэрин дрожащим голосом. Она смотрит на свою картину так, словно под слоем краски видит себя на кухне в тот ужасный вечер. Это было вечером перед тем, как он ушел. Я пыталась его остановить. Продолжает она и трет глаза. Он начал собирать свои вещи, А я сказала, что люблю его и все прощу. Я и подумать не могла, что он бросит нас. Какая же я дура. Джен в оцепенении уставилась на нее, будто не в силах осознать услышанное. Сначала он согласился остаться, — продолжила Мэриан. И мы пошли спать, как обычно. Но как только я заснула, он встал и ушел. — Этого не может быть, — повторяет Джен, на этот раз более твердо. Я тебе не верю. Папа никогда бы так не поступил. Ты все неправильно поняла. Мне очень жаль, — отвечает Мэрин. Ее глаза снова наполнились слезами. Джен начинает трястись. То ли от холода, то ли от слов матери. Я надеялся, что они продолжат говорить. Вдруг это поможет прояснить ситуацию. Открыть ее тайну. Это вполне реально, разве нет? Ведь эпизод очень травмирующий. Но почему Джен скрывала это от меня? Ее отец не первый и не последний муж-абьюзер. В любом случае, я согласен с Джен. Ситуация неоднозначная. Все, что я увидел из ее детства, чему стал свидетелем, говорит только об одном. Ее отец был хорошим парнем. «Я тебе не верю», — снова произносит Джен. «Папа самый добрый, самый ласковый человек из всех, кого я знаю». «Дженни, я сказала тебе правду». «Наверное, ты не замечала, но иногда у него случались сильные вспышки гнева. Это был единственный раз, когда он меня ударил. Но в последнее время он становился все более раздражительным. Я даже начала думать, не пьет ли он. Ведь его отец был алкоголиком, ты знаешь?» Джен мотает головой. «Я не хочу больше говорить об этом». Мэриэн смотрит так, будто собирается что-то добавить, но потом кивает. Кисточка теперь просто лежит у нее на колене. Все вокруг нас начинает блекнуть, и мне не удается представить ее отца в том образе, о котором говорила Мэриан. Она как будто нарисовала для Джен некий контур, общую схему для картины по номерам, но без номеров. Пока Джен идет через сад обратно к дому, я лихорадочно пытаюсь сообразить, если ее отец ничего такого не делал, значит Мэриан лжет. Но зачем ей это? В голове всплывает фраза «Джен». «Мне просто интересно, почему люди поступают так, а не иначе». Этими словами она старалась объяснить, почему ей нравится психология. Перед тем, как исчезнуть во мраке дома, Джен оглядывается на лужайку, на мать, которая снова усаживается перед холстом. Джен выглядит совершенно растерянной, как будто весь ее мир рухнул. Наконец она входит в подъезд, и звук ее шаркающих шагов эхом отражается от каменных стен. В голове снова начинает стучать. Ее мать наклоняется за пластиковой бутылкой, которая стоит рядом с ней на траве, и поливает верхнюю часть картины скипидаром. Он стекает фиолетовыми, зелеными и коричневыми струйками, растворяя золотистые блики и уничтожая светотени.